Заседание Совета. До 11 сентября 2001 года. И еще. Меня крайне тревожит, господа, движение нашей экономики в сторону ее виртуализации. Биржа перегрета и готова взорваться. Отношения капитализации акций наших компаний составляют к реальному росту прибыли под час сотни процентов. Вы преувеличиваете. Я не говорю о ваших компаниях, Джонатан. У той же Яху данный показатель перевалил за тысячу процентов. И Яху не исключение. Ее примеру следуют практически все предприятия, формирующие индекс НАЗДА. Половина населения страны – держатели акций и структур новой экономики. И я вижу, что их биржевые вожделения воплощаются в автономный мир призрачных финансов. Уточните. Пожалуйста, ценовые тренды существуют вне хозрасчетного фундамента, причем повсеместно. При этом доходы тратятся не на развитие бизнеса и технологий, а на манипуляции с общественным мнением, презентации, поддержку популярности и всякого рода воздействия на коллективную психологию держателей акций. В это трансформируется и биржевая аналитика – Портрет нашей экономики – это портрет Дариана Грея. Надеюсь, не в финале его карьеры. Я тоже на это надеюсь. Но зловещие признаки мы тщательно ретушируем. Мистер Прат, вы что-то хотели сказать о проблеме информатизации? Да, поскольку я представляю авиацию и о наших новациях с электронными билетами и компьютерным управлением и их продажами, вы знаете. Но мне хотелось бы расширить тему. Я имею в виду повальную информатизацию производства и перманентный апгрейд. Они дают положительный эффект лишь в очень узком экономическом секторе. В широком же плане это почти никак не сказывается на хозяйственных достижениях. Выгоды несопоставимы с затратами на капитализации фирм, работающих на рынке информационных технологий и услуг. Акционеров убеждают, что сдвиги произойдут позже и эксплуатируя такие ожидания, Действительно можно получать стабильный и основательный доход, но суть его порочна и входит в противоречие с объективными хозрасчетными показателями. Сектор реального производства утрачивает свое значение. Мы перебарщиваем в виртуальной игре с финансами, это верно. Объем денег на рынке деривативов чрезмерен. Рынок опционов, свопов, варантов, фьючерсов, опционов на фьючерсов выплеснулся за все какие-либо приемлемые границы. С другой стороны, военно-промышленный комплекс – основа геополитического влияния, где и в самом деле существует явное производство, утрачивает не только свою мощь, но и оправданность. Он обеспечивает нам доминацию в мире – А его неуклонно разрушают игры с виртуальными финансами. Продлить такое положение дел еще с год и грянет катастрофа. А мы успокаиваемся своей же пропагандой. Это верно. Я посмотрел цифры роста ВВП. В них потенциальные затраты граждан на жилье. Откуда взялся этот произведенный кусок в случае, если жилье частное? Мы оторвались от реальности старых объективных оценок, если угодно, консервативных. Я не стану называть имена некоторых наших коллег, присутствующих здесь, но им пора задуматься, что будет, если критическая масса выпущенных ими акций будет востребована в некий реальный эквивалент. «Вы имеете в виду деньги?» Или деньги, или торговое покрытие. Вы понимаете, что пойди такой процесс требований лавинообразно, мы столкнемся с тотальным крахом всей мировой финансовой системы, поскольку она прямо связана с долларом и с нашей экономикой в целом, помимо того, где, замечу, 30% граждан США заняты не в производстве, а в обслуге. Она опасно раздута и становится маргинальной. Всех потянула на быстрые доходы. Поэтому производство, инвестиции каждодневно смещаются за рубеж. Но это объективно. Там другие экологические нормы и хорошие цены на рабочую силу. Так, но это только усугубляет эфемерность нашей экономики и порождает лживых манипуляторов успокоительными цифрами. К тому же нам надо учесть фактор европейской валюты. Она становится куда более весомой, поскольку ее философия из старых традиций, а с учетом новых систем европейского энергосбыта из России, мы теряем концепцию снабжения третьих стран из арабского мира и наши затраты по контролю за ней. Все это ударит по доллару. К тому же нельзя забывать об угрозе появления третьей валюты, азиатской. Если это будет юань, Его обеспечение, несомненно, привяжется к реальному производству, и он будет весьма привлекателен. Ресурсное и стратегическое объединение Европы – не только угроза доллара. Это повсеместное ослабление всех наших позиций. А вам не кажется, что слишком много сил и средств мы отвлекаем на внешний мир? Не стоит ли нам уделить больше внимания собственной территории, в конце концов, общеконтинентальной? Это хороший предвыборный лозунг, но и не более того. Торможение внешних процессов чревато созданием для нас будущих непреодолимых препятствий. Вот там-то, извне, нам и необходимо сейчас подогревать наши виртуальные иллюзии процветания. И если те, кто вкладывает в данный сектор средства, начнут их оттуда выводить, грянет коллапс. И ни с какой Великой депрессией он не сравним, если учитывать нашу доминирующую роль в планетарном масштабе. Нам нужен прорыв, иначе мы потеряем страну. Я не вижу возможности резкого прорыва в экономике. К тому же он не панацея от всех нацеленных на нас копий. Здесь нужен неожиданный политический элемент. Предтеча значимых положительных перемен – это война. В том или ином смысле – Естественно, агрессия уместна лишь как ответ на угрозу, и если создавать угрозу, примитивных конструкций следует избежать. Проект должен быть парадоксален, но убедителен. Я думаю, это далеко не праздная мысль.